так как вопрос колготок на сахарнице тоже важный. Даже очень бытовое раздражение ведь имеет свойство накапливаться. Наверное, у разных людей есть масса рецептов, как с ними справляться. У меня только один способ. Если что-то категорически не устраивает, я иронизирую, перевожу проблему в хохму, анекдот, фарс – Разыгрывается целый актерский этюд, женщине становится смешно, она хохочет, мое раздражение улетучивается, а потом, как правило, женщина уже не делает того, что вызывало мое раздражение, или продолжает делать, но я почему-то уже не раздражаюсь». Что должна надеть женщина, чтобы Юрий Макаров поморщился? Какое дурновкусие? Не отвечу. Потому что мне не встречались, очевидно, дурно одетые женщины. А мужчины встречались, к примеру, на нем гангзерский костюм от Зегна. Остроносые туфли, футболка, золотая цепь. Понятно, да? А вот женщины способны не попадать в ловушки плохого вкуса. Пусть она будет немолодой теткой, натянувшей мини на толстые ноги, но если при этом живая, непосредственная, шармом, я восприму ее как экстравагантную особу. В конце концов, дурновкусие это или экстравагантность? Всего лишь вопрос интерпретации. Помните Элизу Дулитл на скачках? Только Хиггинс с Пикерингом знали, что барышня плохо воспитана. Все остальные восторгались эксцентричностью Элизы. Если женщина не пытается играть придуманную роль, а ведет себя естественно, от души, а вот я такая, она будет выглядеть отлично, независимо от того,